Меня попросили объявить, что Ладон и Мира были предоставлены магазином «Хэтчер». Могу поспорить, что Кей Боб Бенсон кусает локти. С бородой вид у нее был совершенно идиотский. Надеюсь, Флика Хиггс читает колонку «Пара слов от Дот». Может, анонимно пошлю ему вырезку. 2 января 1953 год. В субботу... Мы с Майклом ходили в кинотеатр Magnolia Springs на два фильма: Супермен и Двойной агент с Джорджем Ривзом и Эфилис Коутс, и Королева бандитов. Каждый мужчина становился целью для её хлыста, её пуль, её поцелуев, с Барбарой Бриттон и Уильердом Паркром. Когда мы покупали конфеты, вошёл Лика Хикс в военной униформе. И не поверите, с кем? С Кей Боб Бенсон. Наверное, военная школа отшибла ему все мозги, если он считает Кейбоб Бенсон симпатичной. Он купил ей попкорна и прочего. Мне было так противно, что я бросила Майкла посреди Королевы бандитов и пошла в Цветной квартал отдать подарки Пич Уигам и Уле Сур. Пич её подарок очень понравился. Ула была на похоронной службе. Когда я сказала Пич, что мне нужно выпить, она дала мне апельсиновый сок. Я попросила виски Wild Turkey. и вытелено много из-за пилосоком. Не больно-то и надо, подумаешь, пойти в кино в сопровождении парня с именем, как лошадиная кличка. 23 января 1953 год. Вчера мы с папой смотрели клуб Микки Мауса, а когда подняли глаза, за дверью стояли два ФБР-овца. Я знала, что это ФБР-овцы, потому что одеты они были в точности, как мистер Килгер, очень аккуратные люди в чёрном. Невысокий сказал: "Мистер Харпер, мы хотели бы знать, где вы находились в ночь на 5 ноября". Папа ответил без запинки, что провёл ночь с Эйтой Вокер по адресу Девизион Авеню, 212, и что Джимми Сноу был с ним. Человек записал это и сказал: "Ну что ж, мистер Харпер, это совпадает с показаниями мисс Вокер и мистера Сноу". Потом они извинились за беспокойство и уведомили, что это обычная процедура проверки. Как же я разозлилась. Папа же говорил, что Риетта Уокер никто. И тут, оказывается, он провел с ней ночь. Могу поспорить, что все ночи, проведенные якобы с Джимми Сноу, на самом деле он проводил с ней. И этот человек говорит, что никогда мне не врал. Ха! Сегодня, зайдя к старшим классам за своей шоколадкой Элмун Джой, Я спросила Марвина Трэшера: "Слышал ли он о женщине по имени Рэйта Уокер?" Он в ответ спросил, откуда я вообще её знаю. Я объяснила, что она не моя знакомая, а папы и Джимми Сноу. Он только засмеялся и сказал, что в этом он не сомневается, потому что Рэйта никогда не встречается с мужчинами, которые ей не по душе, и добавил, чтобы я держалась от неё подальше, если не хочу испортить себе репутацию. Наверное, «Рэд Уокер есть та женщина, из-за которой ссорились мама с папой, и которую мама Кейбо Бенсон видела с моим папой в пивном баре. Завтра зайду к ней и скажу в лицо, что она разрушает мою семью». 24 января 1953 года. Сегодня взяла в школу ту мамину фотографию, что она подарила мне на Рождество, и Библию в картинках. После школы отправилась на дивизион «Веню», Я отыскала номер 212. Маленький белый дом с провалившимся крыльцом. Мама сказала бы: дешёвая государственная халупа. Я поднялась на крыльцо и постучала. Никого дома, кроме крошечной собачонки чихуахуа, заливавшейся лаем, не было. Я прождала до 6:00 вечера. Наконец пришла какая-то женщина. Увидев меня сидящей на крыльце, она испуганно сказала: "Дейзи «Да Фей, что ты здесь делаешь?" Значит, знает меня. Я спросила, можно ли зайти, и меня впустили. К этому моменту я вспомнила, где её видела. Она же работает в салоне красоты Нита. Она очень похожа на её Вонну де Карло, только чуток покрупнее. Зайдя в дом, она спросила, не желаю ли я присесть. Но я не собиралась садиться в доме того, кто разрушает семьи. Я показала ей фотографию мамы и сказала, что мой папа женат на этой женщине, а я их ребёнок. Сказала: "Знаю, что они с папой крутят роман. Весь город об этом знает, включая мою маму". Кроме того, моя репутация тоже погублена, а она мне пригодится, потому что я и юная дебютантка. Ещё у нас в школе скоро ужин для мам и дочерей, а мне по её милости теперь придётся идти на него одной.